Хеля Харман, непокорный трофей ледяного дракона. Пролог. Линда. Не рассчитывай на долгое счастливое. Линда, зло цедит мне на ухо принца Валон, сильнейший ледяной дракон и будущий король могущественной соседней страны Аскарда. Со стороны не скажешь, что что-то не так. Зал полон нарядных гостей правители соседних стран и высшие чины. Лучшие закуски и вина, легкая музыка и безупречная молчаливая прислуга. Все в честь моей помолвки. Меня только что пригласил на танец принц Великой Державы. Я согласилась. Дипломатия. Было только одно «но». Безупречно выполняя каждое замысловатое движение в королевском драконьем Виерре, медленном танце обручённых, Меня окружил вовсе не мой жених. Но кто посмеет отказать, если пригласил будущий правитель Аскарда? Мой отец, огненный дракон, король Этны, как и мой жених, оба побледнели, когда в тронном зале на первых нотах мелодии танца меня взяла за руку Авалон. Но никто не посмел препятствовать вопиющему нарушению ледяным драконам этикета и свадебных традиций Этны. Теперь он шепчет мне на ухо странные колкие угрозы, а меня привычно пробирает страх, как всегда в присутствии его высочества, принца Авалона. Но двигаться я начинаю даже лучше. Пожалуй, со своим женихом Итаном так красиво станцевать я бы не смогла. Черноволосый светлоглазый Авалон высок, силен и безупречно красив. Но от страха перед ним меня бросает в жар. По телу пробегает плавкая волна тепла и разрывается где-то за лоном. Но странные реакции моего тела на страх перед принцем я уже научилась скрывать. Не впервой. На моей помолвке собрались все лидеры правящих драконьих кланов. Отец объявил, что сосватал меня за принца желтого Дракона. Это считалось хорошим решением, ведь у меня исключительно слабые магические способности. И хоть наша страна этна и сильна, О моем браке с кем-то из более могущественных драконов, отец даже не помыслил. Желтый дракон согласился жениться на ущербной принцессе. Все довольны. Но, как выяснилось, не совсем все. Может, потому что мой брак с принцем державы желтых драконов, усиливал мою родину и ставил ее почти на одну ступень с Аскардом? А может, причина в чем-то другом? Я сэкономлю тебе время, Линда. Снова желчный голос Авалона и его безупречные движения, в которых мое тело так органично растворяется. «Не заказывай свадебное платье. Не планируй церемонию». «Не понимаю, Ваше Высочество», — шепчу непослушными губами. «Ваш отец одобрил мой брак». Авалон чуть сильнее сжимает мою кисть, схваченную золотистой перчаткой, не сбиваясь со сложного ритма медленного танца. «Король Аскарда не вечен, Линда» как и король Этны. Страх сменяется ужасом, но я с досадой осознаю, я не решусь пересказать странный разговор отцу. Он отмахнется, как и всегда. И брату тоже, потому что Кай, наоборот, воспылает яростью и влипнет в большие неприятности. Брат еще не вошел в полную силу, а значит, дуэль с Авалоном обернется для него верной смертью. Но просто смолчать я тоже не могу. Попробую решить всё сама. Перебарывая страх, как в ледяную воду прыгаю. Ваше Высочество, снова обращаюсь к Валону. Заглядываю в льдисто-голубые глаза принца. В чем моя вина? Линда. Ледяной дракон чуть ли не шипит, горячо выдыхая мне в висок. Тебе не место на троне желтых драконов. Магии не вышло. Наложницей в гареме будешь уместней. Эти слова как пощёчина. Стискиваю зубы, зверским волевым усилием давлю слезы, но нахожу в себе силы изобразить усмешку. Смотрю в льдисто-голубые глаза самого опасного хищника на континенте, насмешливо и гордо, и отвечаю. «Неужели? Это в чьем гареме, например? Боюсь, на наложницу из рода огненных драконов ни одному нахальному родовитому отпрыску не хватит здоровья». Недобрый оскал принца Авалона врезается в мою память в эти мгновения. Последние звуки королевского драконьего Виерра, положенный по этикету «поклон Авалона», мой ответный, его галантный поцелуй в мою кисть, который кажется мне обжигающим даже через пропитанную магией ткань перчатки. Авалон не отвечает мне на дерзкую реплику, выпускает мою руку и делает шаг назад. Но ледяные драконы не терпят неповиновения и дерзости, особенно от тех, кто слабее, особенно от женщин, особенно от таких, как я. Вдруг четко понимаю. Очень скоро принц Саволона заставит меня пожалеть о сказанном.